Услышав легкий топот ног, я обернулся. Меня нагонял Герберт, мальчишка-разносчик из единственного трактира на нашей улице. «Тьерстайни!» — махнул мне каким-то свертком. «Подождите!» «Чего тебе, Герберт?» — спросил я удивленно, когда чуть запыхавшийся мальчишка добежал до меня. «Да вот!» — сунул мне в руки небольшой цилиндрический предмет, упакованный в белую бумагу. «Просили вам передать, а вы не в ту сторону пошли». Не мимо нас. Вот я и побежал следом». «И кто это передал?» — поинтересовался я, недоуменно разглядывая надпись, тщательно выведенную на оберточной бумаге черными чернилами. «Тьеру Кэрридену Стайни. Лично в руки». «Не знаю», — пожал плечами Герберт, — «это у хозяина оставили». «Ну ладно, беги тогда». Озадаченно, потеряв лоб, сказал я и спохватился. «Постой, тебе хоть монетка перепала?» «Да разве от живоглота дождешься?» — фыркнул мальчишка. «Если оставили чего, так все себе за гроба «Ну, держи тогда». Выудив из приятно тяжелого кошеля медяк, я вручил его засиявшему Герберту. Отмахнувшись от благодарности мальчишки я потихоньку пошел дальше, крутя в руках завернутый в бумагу предмет. То ли футляр, то ли тубу. Что мне могли передать? И главное, кто?» Красивый почерк с завитушками, немного неуместными при написании имени адресата, как бы намекал, что это дело рук девушки, да и едва уловимый аромат роз подтверждал эту мысль. Но факт в том, что ни одна из знакомых мне девиц не использует такие духи, да и незачем кому-то из них отправлять мне посылки. В голову вдруг пришла совсем глупая мысль, и я замер, как вкопанный. «Где же я об этом читал?» а старинные традиции, в соответствии с которой человеку, совершившему недостойное деяние, присылают кинжал, дабы тот совершил ритуальное самоубийство, вскрыв себе брюхо иззубренным клинком и таким образом сохранил свою честь. Такой вот короткий кинжал с широким лезвием как раз поместился бы в этом футляре. Настроение у меня резко упало. Вот такой подарочек леди Кейтлин вполне могла отправить. Нечего было трепаться, что я знаком с понятиями чести и достоинства, хоть и не неблагородной. «Стой смирно и не рыпайся!» Прошипел мне в ухо какой-то хмырь, подобравшийся незамеченным, пока я был всецело поглощен мыслями о полученной посылке. в бок кольнула острая игла, давая понять, что лучше послушаться этого урода, захватившего меня врасплох. «Стою!» — сказал я, не став даже дергаться. Все равно ничего хорошего из этого не выйдет. Не раз таким способом протыкали стражников, пользуясь тем, что шило или заточенная вязальная спица прекрасно проходит сквозь кольчужные вставки на боках доспеха. Двое таких умельцев уже отправились на плаху, а еще один был забит ногами до смерти при попытке оказать злостное сопротивление во время задержания. Однако, видать, не всех мерзавцев повязали оценить обстановку и выкинуть какой-нибудь финт мне просто не дали. К нам лихо подкатила карета, и меня затолкнули внутрь. Какой-то гад ходу заехал кулаком в скулу. Пока я пытался избавиться от мельтешащих перед глазами искр, у меня отобрали оружие и втиснули на сиденье между двух крепких мужичков. И при всем при этом упирающаяся в левый бок игла никуда не делась. Перестраховщики, блин. Но хоть сразу не убили, а значит еще не все потеряно. Чуть оклемавшись после тяжелого удара в лицо, я осторожно осмотрелся. Гаденыш, сидящий справа, оказался мне знаком. — Что, щербатый, поплачь зло улыбнулся я. Вместо него ответил сидящий напротив меня мордоворот с переломанным носом. Коротким ударом вмазал мне в челюсть и гнусно ржанул. — Ну как тебе, стражник, нравится? — Очень. — ответил я, слизнув кровь с разбитой губы, и одарив урода многообещающим взглядом. Поквитаемся еще. «Вот и славно!» — заухмылялся подлый гад и тут же врезал мне еще раз, а затем схватил за волосы и потянул к себе, прошипел. «Сиди тихо и не вякай, или крабу придется тебя водой отливать, чтобы привести в чувство, когда мы тебя к нему доставим». И оттолкнув, выжидающий уставился на меня, видимо рассчитывая, что я еще что-нибудь ляпну. Но я уже узнал все, что требовалось, и никакого желания болтать с похитителями не испытывал. Нехорошо как вышло. Пока ждал неприятности с одной стороны, беда подобралась совсем с другой. И вряд ли теперь леди Кетлин сможет со мной поквитаться. Эти мерзавцы со мной не будут церемониться. Сразу понятно, отпускать живым не собираются. Порежут на кусочки за потерянные полтысячи золотом, да спустят под пирсы без позвал я своего хвостатого спутника. «Ну чего тебе?» — хмуро спросил он, объявившись передо мной. «Да вот, хочу поинтересоваться насчет заживления ран. Ты можешь подсобить малости и затянуть пробитый спицей бок?» «Он и сам затянется», — буркнул Рогатый, даже не упомянув о сложной ситуации, в которой я оказался. «Сказал же, мне проще подстегнуть способности твоего тела к восстановлению» чем каждый раз самому заниматься латанием дырок. Жрать только потом не забывай. И исчез. — А это у тебя что? — спросил сидящий напротив мордоворот, кивая на посылку, которую я так и не выпустил из рук, и, не дожидаясь разрешения, отобрал у меня сверток. Прочел надпись на обертке и, принюхавшись, ухмыльнулся. — От бабы, что ли? Я промолчал. Мне бы момент подгадать да вырваться отсюда. «Глянем, что там, груб!» — не утерпел Щербатый. «Может, что путевое?» «Думаешь, этому соблюку бабы дорогие подарки преподносят?» — усомнился мордоворот, однако решил проверить и принялся срывать оберточную бумагу. Через несколько мгновений у него в руках оказалась небольшая, отделанная черным бархатом туба. В таких изысканных коробочках... Разве что иной формы, обычно драгоценности в подарок и преподносят. Удачно сложилось. Мои похитители немного отвлеклись. Как только мордоворот откроет футляр, я саданул локтем урода со спицы и выкачащий с кареты. Столь подходящего момента для побега может больше и не быть. Я приготовился. Групп стянул имеющуюся на одном из концов цилиндрического футляра крышку и заглянул внутрь. Мелькнула черная молния, и все вздрогнули. А груб заорал дурным голосом, пытаясь отодрать вцепившуюся ему в нос крохотную угольно-черную змейку. Смертельно ядовита чернавка. Мой план по освобождению полетел псу под хвост. Мы все разом ломанулись прочь из кареты, позабыв о том, кто похититель, а кто пленник, пока эта страсть хвостатая не перекусала всех. Единственное, я успел сообразить, выскочить через левую дверь, следом за уродом со спицей. Щербатый-то никуда не денется, личность он известная. А вот мерзавцу, умеющему обращаться с предметом, которым убивают стражников, никак нельзя дать скрыться. Третий же персонаж разыгравшийся драмы, Групп, более не был мне интересен. Да и кого бы волновало, как далеко убежит мертвец, после укуса чернавки не выживают. Я удачно приземлился на ноги, но все же не удержался и кувыркнулся через себя, врезавшись плечом в фонарный столб. Ругнувшись сквозь зубы, подскочил и, не обращая внимания на уносящуюся прочь карету, бросился следом за хмырем со спицы. Ему повезло больше, чем мне. Он совершил мягкую посадку прямо на дородную горожанку, возвращавшуюся с рынка и потому нисколько не пострадал во время прыжка поднялся на ноги раньше меня и бросился прочь. рванувшись за ним, я перепрыгнул через рассыпавшиеся покупки заголосившей женщины и, подхватив с мостовой опустевшую корзинку, метнул ее в ноги улепетывающему злодею. Тот запнулся и полетел на зим. Впрочем, нисколько не пострадал и сразу же стал подниматься. И поднялся бы, если бы не я. Окрыленный успехом, я домчался до хмыря и врезал ему с ноги по харе, заставив опять распластаться на мостовой. Но хорошенько отпинать и повязать гада со спицы, как я собирался, не вышло. Щербатый, тупой придурок, вместо того, чтобы улепетывать со всех ног, бросился ко мне. С приличным таким ножичком. А мое-то оружие осталось в умчавшейся карете. Хорошо хоть поясной ремень остался. И пока Щербатый добежал до нас, я успел вооружиться неким подобием кистеня, намотав ремень на кисть правой руки против доспешного воина такое оружие конечно не покатит пряжка слишком легковесная а они защищенному противнику перепадет не слабо особливо если по голове зарядить что сдаваться бежишь встретил я щербатова ухмылкой похвально похвально давай лучше разойдемся по- хорошему стражник предложил поигрывая ножом бандюга мы в одну сторону Ты в другую. Не доводи до греха. На мне крови нет, и ей не хотелось бы мораться. — Так что ж ты сразу не убежал? — спросила Никто б за тобой не погнался. — Не могу племеша бросить. — покачал головой Щербатый, бросив короткий взгляд на хмыря, который лежал, не подавая признаков жизни. — Родственные чувства — это хорошо, — одобрительно высказался, прислушиваясь, не подтягиваются ли к месту переполоха стражники, патрулирующие улочки Кельма. «Да и веселей вдвоем время в темнице коротать». «А не будет никакой темницы». Лениво протянул щербатый и сделал такой резкий выпад, что я едва успел отпрянуть. «Пущу тебе кровушку, да ищи нас свищи». «Сколько вас таких было?» Негромко ответствовал я, внимательно следя за перелетающим из руки в руку ножом. «Мне, в принципе, выгоднее всего потянуть время» но слишком опасно устраивать игру со столь ловким противником. Выбить хотя бы у него нож из рук, тогда другое дело. Щербатый же явно торопился. Серое лезвие, летающее перед ним, вдруг метнулось ко мне и чуть не полоснуло по груди. Еле ушел от широкого взмаха ножа. А со своим превращенным в кистень ремнем чуть не опростоволосился. Щербатый, урод, похоже, куда лучше меня знал слабые стороны подобного оружия. И просто блокировал мой удар кистью свободной руки. Не побоялся, сволочь. И выиграл, избежав удара пряжкой. Скакнув назад, я перехватил ремень иначе. И чуть не выругался от досады. Прикидывающийся бездыханным хмырь тут же перекатился за спину своему дядьке и вскочил на ноги. И немедленно вытащил из рукава длиннющее, остро заточенное шило. Ошибся я насчет спицы. Биться против двоих сразу – сомнительное удовольствие. Да и шансы на победу совсем другие. Все это прекрасно понимали. Щербатый даже ухмыляться начал. Тогда я рискнул. Рванувшись вперед, залепил ему пряжкой прямо в лоб. Ошеломленный ударом, Щербатый отмахнулся от меня ножом, рассчитывая напугать и отогнать. Но именно на это я и рассчитывал. Короткий удар ножа попробую еще блокирую, А вот когда нож идет по широкой дуге, да еще в вытянутой руке, грех не воспользоваться моментом. Перехватив левой рукой кисть Щербатова с зажатым в ней ножом, я прыжком устремился вперед и вбил правый локоть в ничем не прикрытое горло известного кельмского грабителя. Несладко, наверное, ему пришлось. Впрочем, мне тоже. Хоть я и почти разобрался с одним противником, а второй успел до меня дотянуться. Хмырь поганый оказался еще ловчее дядюшки. Он быстро скользнул к нам и пырнул меня шилом в бок Я даже не успел ни блокировать удар, ни полностью уклониться. Хорошо еще не глубоко вошло, да и не больно совсем. Оттолкнув от себя крепящего Шурбатова, я переключился на его племянничка. шило не нож, шансов у хмыря нет, если, конечно, бес не обманул насчет заживления ран. Скосив глаза, я заметил лишь маленькое пятно крови на поле куртки. Ничего страшного, только новенькую одежду жалко. Остался только один ворог, но большого облегчения это не принесло. Хмырь оказался настолько быстр, что у меня никак не получалось приголубить эту скотину пряжками промеж глаз. Более того, он еще раз шесть смог кольнуть меня своим поганым шилом. Хмырь нагло ухмыльнулся, это окончательно меня взбесило. Он словно играется со мной, уходя от взмахов ремня и не забывая при этом пощекотать меня шилом. Невероятно гибок и ловок, будто не человек, а нелюсть какая-то. Бросив свой неудачный кистень, я без оружия набросился на племянника Щербатова. Но и от кулаков он уворачивался с той же шустро, а у меня силы будто таяли. Все вокруг начало погружаться в сумрак. Я потряс головой, разгоняя мглу перед глазами, из-за этого не успел отреагировать на сверхбыструю атаку. Мгновение назад хмырь был в двух шагах от меня и вдруг оказался совсем рядом, практически вплотную подобрался, а меня ноги перестали держать. «Это тебе за дядюшку!» Шипящим голоском сказал племяш Щербатова, не дав мне упасть, и выдернул шило из моего бока. А я не имел силы даже на то, чтобы сломать ему нос и стереть мерзкую хмылочку с рожи. Стоял лишь из-за того, что хмырь удерживал меня на ногах. Но все же я сумел ухватить его двумя руками за ворот куртки. Качнувшись назад, соврал всю волю в кулак и, дернувшись вперед, врубился лбом в нос хмырю. И тут же ощутил еще один удар шилом в бок. То ли я совсем ослаб, то ли племя Щербатова слишком крут. Любого другого человека его комплекции такой удар в нос вырубил бы или как минимум ошеломел. Разъярившись на собственную немощность, я еще раз пробил хмырю с головы. Он покачнулся, но устоял и вонзил шило мне под ребра. Это окончательно вывело меня из себя, и следующие пять или шесть ударов головой я нанес, не прерываясь. У примеша Щербатова уже не нос был, а месиво, а в глазах застыло изумление, но он все так же продолжал тыкать меня своим ублюдочным шилом. Тварь какая-то неубиваемая, а непорядочный головорез. И все же с седьмого или восьмого удара я его завалил, но не вырубил окончательно. На мой взгляд, он слишком быстро начал приходить в себя. И я окончательно поверил в то, что судьба свела меня в поединке с нелюдью. А значит, забить противника я не смогу, даже будучи полным сил. К счастью, мой ремень все так же валялся поблизости. Еще раз пробив хмырю с головы, я потянул ремешок и обкрутил его вокруг шеи нелюди. Дышать-то всем нужно, и это была последняя мелькнувшая в голове мысль перед тем, как я сам вырубился. «Ну как он?» — донесся до меня чей-то глухой голос. «Да ничего, Рольд, поправится!» — прозвучал такой же невнятный ответ. «У меня сложилось впечатление, что мои уши чем-то забиты, раз я не могу распознать голос десятника». «Значит, опасаться нечего?» — уточнил Роль. нечего Уверили его. Неглубокие ранения совершенно не опасны. Кэр скоро придет с себя, а через пару-тройку декад позабудет об этом случае. «Это вряд ли», — вмешался кто-то. «Ланс, ты опять под моих парней подкопать пытаешься?» «Работа у меня такая», — огрызнулся дознаватель и уже поспокойнее сказал. «Ты посуди сам, Тимир. Как можно оставить без разбирательства такой случай? Твой стражник...» или десятник, хотя неважно В общем, твой подчиненный вытворяет не весь что. Как там доложил обнаруживший его патруль? На месте происшествия обнаружен Тьер Керидон Стайни, в состоянии полной невменяемости, производящей удушение некой персоны личным поясным ремнем. Причем с первого взгляда стало понятно, что бедная жертва довольно длительное время мертва, или вернее забита до смерти, а рядом валяется еще один труп с перебитым горлом. По свидетельствам очевидцев, все произошло по вине стражника. Эти двое погибших бедолаг выпрыгнули на ходу из кареты, а следом выскочил тьер с Стайни их догнав их, стал бить смертным боем. И как можно спустить такое на тормозах? «Ты это...» «Ланс, ерунду-то не мели!» Малость сбавил тон сотник. «Один из убитых щербатый, известный преступник. А у второго шило было. Сам понимаешь, что это значит». Возможно, у Кэридена был веский повод затеять все это. «Да и про второго можете спокойно забыть», — вмешался в разговор Тьер Эльдар. «Не человек это, какой-то мерзкий оборотень с примесью человеческой крови». «Вот», — обрадованно сказал Сотник, — «значит, никакого убийства и не было. Скорее, выполнение служебных обязанностей». И на мгновение задумавшись, недоуменно спросил. «Как он его голыми руками-то одолел?» Оборотня этого. Бред какой-то, подумал я. Помер, наверное, и брежу. Это где ж такое видано? Безоружным справиться с оборотнем, который быстрее, сильнее и ловчее любого человека. Одно только странно. Если я умер, то что здесь делают роль Тимир и дознаватель с Продрав глаза, я увидел, что нахожусь в лазарете управы, а не в черно-белых палатах судилища где решают, вознесется ли моя душа на небеса или отправятся в Нижний мир, на потеху демонам. И облегченно вздохнул. Живым быть хорошо. Да и нельзя мне помирать, пока не избавлюсь от беса, иначе точно не видать достойного посмертия. Даже не вздумай подниматься! Коршуном налетел на меня Тьер Эльдар, пока остальные, резко замолкнув, глядели, как я пытаюсь встать с кушетки. Тебе теперь лежать и лежать, не менее декады. «Да с чего бы вдруг?» Хрипло поинтересовался я и пожаловался. «Есть хочу, прямо скулы сводит «И никакой еды в течение двух суток», — категорично отмели мой намек на то, что неплохо было бы немедленно покормить стражника, пострадавшего в схватке с мерзкими оборотнями. «С такими ранениями шутить нельзя». «С какими?» — спросил я, сконцентрировавшись на своих ощущениях. «У меня же ничего не болит». Тьеральдар озадаченно посмотрел и принялся что-то мудрить с наложенной на мой левый бок повязкой. Взяв малую скляницу с бледно-зеленой жидкостью, полил на бинты. Прищурившись, бросил на меня короткий взгляд и никак не отреагировал на его действия. Целитель удивленно хмыкнул и снял повязку, а затем просиял. — Так вот, как сэр Родерик решил твою проблему. — Ты о чем? — понимающе спросил у него сотник. «Раны на Кэрри зажили быстрее, чем на собаке», пустился в объяснение Целлити, «что совершенно невозможно, если только не усилить способность организма к регенерации. А это, как вы знаете, хоть и непросто, но вполне осуществимо. Имеются временные средства в виде специальных зелий или заклинаний, а также постоянные, вызванные изменением тела или магической связью с другим существом. Думаю, я не ошибусь», предположив, что сэр Родерик для спасения Кэра пошел вторым путем и использовал ритуал единения. Старичок улыбнулся, глядя на ошарашенные рожи собравшихся, несомненно потрясенных его способностью к логическим рассуждениям. Так что нескольких декад покоя Кэру не понадобится. Он уже сейчас практически здоров, благодаря своему Талиару, и, вернувшись к осмотру малозаметных шрамов, в которые превратились мои раны, Задумчиво пробормотал. «Интересно, что же за существо использовано в качестве талиара? Поразительные способности к восстановлению поврежденных тканей». «Надо будет отблагодарить старика», — тут же решил я. «Ценные ингредиенты для него раздобыть, например, или какой-нибудь хитрый эликсир заказать из столицы. Он мне так помог, что и не оценить сразу. Теперь ни у кого не возникнет вопросов по поводу моих необычных способностей» и не придется изворачиваться и лгать, выдумывая правдоподобное объяснение. «Не зря я тебя, значит, к сэру Родерику направил», удовлетворенно сказал Тимир и толкнул дознавателя в бок. «Вот так-то. Что значит быть благородным? и Ведь наш кэр никем не доводится сэру Родерику, и ни кума, ни брат, и ни сват, а вот взял комендант, да помог, не пожалел ни сил, ни времени, ни дорогостоящих артефактов на проведение ритуала единения он снисходительно посмотрел на недовольного Ланса. «А ты, может, и выслужишь благородную приставку к фамилии, топяв в помоях ни в чем не повинных стражников, но так и останешься все тем же прощелыгой, и уважение себе не заработаешь». «И все же я желаю видеть обстоятельную докладную о произошедшем», дернув щекой, холодно молвил задетый за живое Ланс и быстро покинул комнатку. «Будет, будет тебе докладна Негромко проворчал ему вслед Сотник и повернулся ко мне. «Так как же ты все-таки оборотня-то одолел, а, Кэр? И что там вообще произошло?» «Если б я знал, что он оборотень, то десять раз подумал бы, прежде чем бросаться его ловить», — проворчал я. «Да только ничего такого даже не заподозрил. Думал обычный бандюга из портовых удальцов». «А что ты с ним схлестнулся-то?» — спросил рольд «Так вышло», — пожал я плечами. Они хотели, чтобы я отправился с ними к крабу пообщаться, а у меня такое желание изначально отсутствовало. Только они не собирались интересоваться моим мнением. Угрожая убийством, запихнули в карету и повезли к своему главарю. Ну и развязали тем самым мне руки. «Решили поквитаться с тобой за то, что ты игорный дом нагрел на кругленькую сумму», — сообразил Ровальд. «Да не иначе». «Это что же краб до того оборзел, что решил, будто ему все дозволено?» Нахмурился сотник и пообещал, «Ну чего, устроим ему веселенькую жизнь, он еще пожалеет о своей выходке». И подумав, добавил, «А пока все это распишем как попытку похищения. Пусть дознаватели под него роют. Лансу он все равно заняться нечем, а так может и правда выслужиться, разоблачив преступную банду. Надо поесть». Задумчиво протянул я, поскольку никак не мог сконцентрироваться на разговоре из-за терзавшего меня жесточайшего голода. тер Эльдар?» – вопросительно глянул на него тимер «А что я?» – пожал плечами старичок. «Моя помощь человеку, имеющему талиар, не требуется». И протянул мне взятую с полки скляницу с прозрачной жидкостью. «Вот разве что это может пригодиться. Кровь с одеждой вывести». Лицо-то я обтер, а о вещах придется самому позаботиться. Да уж, рожа у Кэра была, когда его притащили страсть. Хохотнул, легонько похлопав меня по плечу сотник. Точно как у новообращенного вампира, который вышел на свой первый промысел. Вся кровища залета Ничего подобного, возразил Тьер Эльдар. Вот то, во что превратилось лицо оборотня, действительно страсть. Сплошное месиво. Не иначе долго и упорно лупили крепкой дубинкой. Не было у меня никакой дубинки. Малость смутившись, пробурчал я и занялся выведением пятен крови на куртке Совсем новая же. Может, послужит еще? Надо только почистить ее хорошенько. А то ведь мне никаких выигрышей не хватит, если каждый день новую одежду покупать. «Так как же ты его одолел-то?» спросил сотник Видя прямо-таки написанное у меня на лице... Нежелание вдаваться в подробности схватки с оборотнем, которого я, выходит, забил отнюдь не крепкой дубинкой, а своей головой укорел. Нехорошо это, Кэр. Столь важное знание от своих товарищей утаивать. А ну как еще кому-нибудь, не дай создатель, придется с оборотнями схлестнуться? По уму надо бы вообще всех таким хитрым приемом обучить. Как-как? вздохнул я и поведал о том, как происходила схватка, Щербатом и его племешом из нелюди Порадовал Тимира рассказом о том, как хорошо стражники владеют вбитой в их головы воинской наукой. «Выходит, по бывшей части тебе просто повезло. Оборотень просто не ожидал столкнуться с человеком, у которого есть Талиар. Сделал вывод Тимир и с сожалением покачал головой. Нет, такой способ изведения нелюди на всю страну не распространишь». «Да и головы не у всех такие крепкие», — усмехнулся Руальд. «Это да», — хохотнул Сотник и спросил. «Так что ты там, Кэр, о говорил? Собираешься пойти перекусить?» «Обязательно», — кивнул я, сглотнув слюну, немедленно выступившую при упоминании о еде. «Тогда я к тебе присоединюсь», — решил Сотник и пожаловался, а то целые сутки поди дик крошке во рту не было. С этим нападением награда начальника, третья управа как с цепи сорвалась, и ворота им закрыть, и усиленные патрули по улицам пустить, людей на облаву выделить. С ночи и, считай, до полудня бегали все, как заведенные. «И что, не поймали убийцу градоначальника?» – встрепенулся я. «Да бес их знает, этих молчанов из третьей управы!» – с досадой махнул рукой сотник. «Толком же не объясняют ничего. Сказали, что дело сделано, и помощь стражи больше не требуется. Навряд ли им вообще требовалась помощь. Натягивая очищенную от крови куртку, заметил я. Подняли всех, чтобы шороху навести. А по сути-то, скрывающегося мага не выловить, просто прочесывая город. Я вздохнул про себя. Жаль, конечно, если Энджель и правда поймали, а не свернули поиски из-за безрезультатности. Не так уж она и виновата в случившемся. Просто обстоятельства так сложились. «Да это всем понятно», — согласно кивнул Тимир. «Только против правил не попрешь». Положено нам оказывать содействие охранке, вот и приходится делать бесполезную работу. И с возмущением высказался. Совсем они там в третьей управе мышей не ловят. Почти сутки гонять по городу две сотни здоровых мужиков, чтобы одну девчонку поймать. Да с этим одна нормальная поисковая тройка справилась бы. Или охотников за головами наняли бы, раз сами не тянут такое простое дело. «Ладно, пойдемте перекусим», — предложил я. А то на голодный желудок только ругаться и хочется.